Глава 10. В глазке явно был виден мужчина. И не какой-то там неизвестный, а конкретный. Рома. И я открыла дверь. Демон сразу влетел внутрь, захлопывая ее ногой и яростно смотря на меня. «Ну что еще я успела натворить за последние три часа?» «Как? Как можно было умудриться из миллиона машин в городе выбрать ту, с хозяином которой я не смогу договориться?» Рома зло уставился на меня. «Ты больная!» — обреченно прислонился к стене мужчина. «И ты попала. Вот теперь я тебе это заявляю на полном серьезе». Я толком еще ничего не поняла, но осознала, что дело плохо. В прошлый свой визит Рома оставался спокоен. И вот Рома, который был три часа назад, вселял больше уверенности, чем тот, что сейчас стоит у меня в прихожей. Я прислонилась к противоположной стене, пытаясь успокоить бешено стучащее сердце. Рома подошел ко мне вплотную, нависнув надо мной. «Я теперь не знаю, как помочь тебе», — тихо сказал он. «Скорее всего, твой единственный выход — отдать деньги». Я сглотнула. По телу прошла нервная дрожь от переживаний и от близости мужчины. «Кто он?» — севшим голосом спросила я. «Пошли». Рома махнул в сторону гостиной. «А до меня дошло, что я так до сих пор и стою в коротенькой ночнушке, которая больше открывает, чем прикрывает тело. Я только оденусь». Стыдливо прикрылась рукой, двигаясь в сторону спальни. Рома кивнул и скрылся в комнате. Руки дрожали, пока я пыталась завязать пояс халата. Чувство глобальной катастрофы накрывало лавиной. Я прикрыла глаза, чтобы попытаться успокоиться. «Восемьсот тысяч с учетом отсутствия гонорара Ромы!» «Если продать машину, мне останется еще примерно полмиллиона, а больше и продать нечего. Накопление...» «Еще около ста тысяч. Друзья, знакомые. Ну, может, еще сто-двести тысяч наберется. Все равно не хватит». «Наверняка у Макса есть такая сумма, но я не могу брать в долг так много. К тому же, это деньги не Олесе. А Макс не ее муж, а парень. Будет нечестно по отношению к ней заставлять просить такую сумму. Да и, если честно, перспектива просто так отдать кучу денег не радовала». «Даже если бы у меня были эти деньги, с чего я их должна возвращать?» «Да, накосячила. Если у тебя есть ко мне претензии, обратись в суд, который вынесет справедливое решение. А запугать, избить и забрать ту сумму, которую захотелось – это ни разу не справедливое решение». Я вспомнила, что пока тут осуществляю сделки с совестью, в гостиной сидит тот, кто может мне разложить по полкам мою ситуацию. И я зашла в комнату рома сидел на диване откинувшись на спинку выглядит усталым отметила я разглядывая его я села в кресло, ожидая когда он заговорит не буду торопить не уверена что вообще хочу слышать то что он скажет, но от правды не убежишь ты перешла дорогу серьезным людям не поднимая головы тихим голосом сказал мужчина И не просто серьезным, а еще и жена-ненавистнику. Я его знаю не то чтобы лично, но много чего о нем слышал. Рома оторвался от спинки дивана и посмотрел на меня. Я поежилась этого взгляда, кутаясь в халат и поджимая ноги под себя. В 90-е он был крупным авторитетом. Сейчас ведет легальный бизнес, но от этого не стал образцовым гражданином. У него множество людей в управлении, полиции и других сферах. А теперь самое главное. Он живет с понятием, что женщина не человек. Две его жены были зашуганные, и слова поперек не могли сказать. После развода оставались ни с чем, но хотя бы живы. Четыре года назад он начал появляться с девушкой, моделью, которая решила, что любого хищника можно укротить. И изменять можно любому. В общем, уже три года, как она объявлена пропавшей без вести. Я закрыла рот руками, сдерживая рвущийся крик. И «Я вначале думал, что ты нахамила какому-нибудь плюгавому держателю мясокомбината, который решил таким образом повысить свою самооценку. С таким я бы договорился. Но с этим нет. И не потому, что опасаюсь. Хотя, несмотря на то, что у меня немало связей, я бы поостерегся с ним тягаться». а потому что не договорюсь». Рома замолчал, а я не знала, что сказать. «Это должно было когда-нибудь случиться. Я должна была когда-то влипнуть по-крупному». «Что будет, если через неделю я не отдам деньги?» — спросила я, стараясь не выдавать панику в голосе. Мужчина на несколько секунд задумался. «Вместо меня придет кто-то другой». И тебя либо убьют, либо заставят, скажем, переписать квартиру. Такие, как он, не прощают и не забывают обид. Ты нанесла ему оскорбление, и ты женщина. Двойной коктейль ненависти». Я замолчала. «А что, собственно, тут можно сказать?» «Я могу дать тебе эту сумму», — неожиданно сказал Рома. Я даже перестала хандрить и посмотрела на него. «Нет». «Наконец выдохнула я. «Я не хочу быть должна тебе столько!» «Лучше ему?» Задал вполне резонный вопрос мужчина. «Почему ты мне помогаешь?» Спросила я, наконец, Рому. «Какая здесь твоя выгода?» Мне действительно было непонятно. Мы с ним толком и не знакомы, он просто приходит и пытается мне помочь. «Может, вообще никакого заказа нет?» «А она должна быть?» — с ухмылкой спросил мужчина. «Я пожала плечами». «Должна, наверное. Ты же меня совсем не знаешь». «Зато я знаю его». Коротко и доступно. И не оставляет возможности сомневаться, что мне, простите, попа. Почему-то на этой фразе я окончательно убедилась, что Рома не врет. Проверять ценой собственной жизни, был ли действительно приказ, мне перехотелось. «Я не хочу отдавать ему деньги», — тихо произнесла я. «Ни твои, ни свои. Я ему столько не должна, а если и должна, пусть обращается в суд. Это неправильно. Сейчас не девяностые». Рома снова откинулся на спинку, никак не комментируя мою пламенную речь. «Твое дело». Наконец сказал он. Я предупредил. Я тебе не нянька. Мужчина встал, явно собираясь уйти. А мне никак не хотелось оставаться одной. Хотелось придумать, что делать. «Ром, не уходи, пожалуйста», — попросила я мужчину. Он изумленно приподнял бровь. «Зачем мне у тебя оставаться?» «Мне страшно», — коротко ответила я, отводя взгляд. «Они похожи». Рому усмехнулся, но сел обратно. «Ты же настолько самоуверенно считаешь, что можешь тягаться с авторитетом. Я не могу, а ты можешь». На глаза наворачивались слезы, но я не хотела выглядеть жалко. «Сама виновата. Сама должна что-то придумывать». Я закрыла глаза и откинулась в кресле, пытаясь успокоиться. «Кать!» — позвал меня мужчина. «Слушайся меня, и я тогда смогу вытянуть тебя из этой задницы». «Слушаться — это значит безропотно делать все, что он велит?» Злость предала мне уверенности, и я раскрыла глаза. «Должен быть другой выход, Ром. Сколько у меня времени? Неделя?» Роман кивнул. «Если твое предложение дать денег в долг в конце отсчитанного мне времени еще будет действовать...» Тогда у меня есть еще неделя, чтобы придумать, как выкрутиться». Рома снова молча кивнул. «Если я ничего не придумаю, тогда просто отдам деньги. Хорошо?» Продолжила свою мысль. «Упрямая кошка!» — улыбнулся мужчина. «Я за справедливость!» — надулась я. «Хорошо!» — Рома хлопнул ладонью по подлокотнику. «Попробую что-то нарыть на него!» «Может, компромат какой? Может, еще что-то?» А я вдруг поняла, что Макс с Артемом тоже могут много чего найти на этого типа. Но как они будут сосуществовать вместе с Ромой, непонятно. «Ром, есть люди, которые тоже могут мне помочь». Начала я свою речь. Но они из полиции. Точнее, бывший полицейский, парень моей лучшей подруги. Я ждала от него реакции. Скорее всего, отрицательной или скептической. «Ты спрашиваешь у меня разрешение?» Улыбнулся мужчина. «Неожиданно я не готова к такому вопросу». Я почувствовала, как румянец заливает лицо. «Ну, просто ты...» «Что я, Катюш?» Откровенно издевался собеседник. «Озвучь». «Рома, блин, ты меня понял!» Роман засмеялся. «Да, я по ту сторону закона, но если он тебе может помочь, то дерзай». «Ничего себе! Такого я точно не ожидала!» «Теперь интересно, что скажет Макс. И Олеся. Вот ее реакции, я боюсь больше всего». «Я переживаю, что это может на тебе сказаться». «Запнулась я. На твоей свободе». «Ты не хочешь, чтобы меня посадили?» Глаза мужчины горели дьявольским огнем. Я видела, что он меня просто подначивает, но все равно смущалась, хотя мне это и не свойственно. Это все стресс. «Конечно, не хочу. Кто мне тогда денег, если что, даст?» Вернула я себе извительность. «Один-один, Катюша», — засмеялся Рома. Я улыбнулась. Напряжение немного спало и вернулась хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне. «Я тогда завтра позвоню Олесе с Максом, введу их в курс дела». «Хорошо, я вечером зайду». Рома поднялся, снова собираясь уйти. «Еще ни одного мужчину я так сильно не хотела удержать в своей квартире». «Может, ты у меня останешься?» Задала я вопрос быстрее, чем подумала, как это звучит. «Серьезно?» Улыбаясь, спросил парень, подходя ближе. «Я сделала шаг назад». «Я в смысле, что могу тебе разобрать диван в гостиной?» Начала я оправдываться. «А если я останусь только с условием сна в твоей кровати?» Промурлыкал Рома. «Вот негодяй! И ладно бы действительно заигрывал, так я вижу, что он просто веселится». «До свидания, Рома!» Указала я ему на дверь. Он засмеялся, но пошел в сторону выхода. «Пока, кошка!» Донеслось со стороны выхода. Я закрылась на все замки и пошла в спальню. Казалось, сон не возьмет меня. Столько всего произошло. Но, видимо, мозг решил, что мне нужен отдых. И я отключилась, только коснувшись подушки.